Kasturak, kasturak, gori Tresi, Ogon, smalistu Taurak, taurak, taurak, taurak, ra ra erot yo yo yo yo yo ki yeom wang wang man tteot tteot ki deun deun deun deun turi turi turi stay Дош Проливной Я промок до костей Я боюсь гроба Как хорошо сейчас Дош Давай плакать Давай Давай Ой, ой, ой. Ай, а... Ничего, потерпите немного, заходите, вот моя берлога. Да ну, вы не стесняйтесь, ребята, ну, садитесь, ребята, у меня не богато, но я гостей люблю. Сейчас вас накормлю, да надо вас обсушить, обогреть. Большое спасибо, медведь. Вот, ешьте малину, а я пока умом проскину. Как вас хорошо. Хорошо. Чудо. Да, я живу не худо, одно только плоховато, да. не ценят меня, ребят. Как же можно вас не ценить? Вы такой добрый. Да, такой добрый. Вас, наверное, все хвалят. Хвалят, одно только печалит потерял аппетит и покой. А что такое? Голос говорят, у меня плохой. Да, пожалуйста, спойте. <с me> ну что вы? Ну, спойте, пожалуйста. Я стесняюсь. Вам не понравится. А мне будет досадно. Честное слово понравится. Ну, ну ладно. Я спою вам, а, а, потому что я медведь. Закрывайте все глаза, о, о, Потому что я стесняюсь петь. Я спою вам, о, о, Я спою вам, ох, И эх, Все имеют голос, мой голос хуже всех. Я спою вам, о-о. Потому что я медведь. Вот обида, вот педо, о-о. Мне бы только спят, а ведь иные врут безбожно, что когда я пою, спать невозможно. Чичи голоса. Это какая птица? Это зяблик. А это синица. А это пеструшка. О. А это мы сами знаем. Это кукушка. А теперь послушайте соловья. Все-таки он поет лучше, чем я. Ну, вы еще научитесь. Спасибо. Нам пора идти. Заходите на обратном пути. Идите мимо пруда. Ёж живет в километре отсюда. ahir mi zen zari mist이 Elliot Garote Ahir mirowe, ahir misen ahir mi foretaran верблюд? Это, я думаю, пруд. А кто это там идет? Мне кажется, кот. М -м -м, дорогой слоненок, какая встреча! Я увидел вас издалече и подумал, не иначе вы шли мимо моей дачи и даже не зашли в гости. Вот бросьте! Вы сделали вид, что вечером нас не узнали. А теперь вы нас узнаете. А вы меня не поймаете. Аля, оп, я уже на ветке вместе И... за мной, детки Давайте покачаемся над водой Поговорим про погоду Ой, ой, -ой, -ой! Он упал в воду <сori> Спасите, буль-буль-буль Тону Буль-буль-буль Иду ко дну Бур-бур-бур-бур! Меня тянет в облуд. Вот вам мой хобот. Держитесь крепче. А теперь прыгайтесь сюда. Фу! Фу! Фу! Фу! холодная вода! Спасибо! Вы меня спасли! Фу, какая мерзкая водица. Пошли. Я не хочу с ним водиться. Постойте. Я решил исправиться. Я теперь всем буду нравиться. Я вас провожу к ежу. Я ведь с ним дружу. А теперь буду со всеми дружить. Ах, Как хорошо жить, когда ты со всеми в хороших отношениях. Это приятно во всех отношениях. Кар-кар, мимо летела. Ах, какое страшное дело. Я видела, как вы спасали кота. Кстати, вам, кажется, незнакомы эти места? Ну что ж, ну что ж, я вам покажу, где живёт ёж. Постойте, постойте, я иду спасать того, кто в пруду. Спасибо, червяк, он спасён и так. Кстати, вопрос, который я решал, оказался прост. Там, где у меня кончается голова, там начинается хвост. А теперь я тоже поползу к езу, вернее, пополжу жук ежу. Пошли! Пошли! Пашли. Цик-цик, со-цик, цик-цик, со-цик, цик-цик, со-цик, цик-цик, со-цик. Тропка, тропинка, дорожка. Роща, добрава лісок. Прямок провеє немножко. Влево й наїска Цик, цу -цик, цик, цик, цу цик цик цик цик цу цик цик цик цу цик цик цик цик ходь ми при коротчу горка ой зера личка река и если присмотришься зорко видно всё издалека цик циц цо цик цик циц цо цик цик циц цо цик mustache. сосны осины берёзы травку пыреньку и листь дождик иливней и грозы всё это знает турист zik zik zik zo zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik.